130. Март 3. -е. Постигающий не ограничен. И зовы его будут услышаны. Они являются противоположением всему укладу внешней жизни. Идет тьма. Расслоение пространства идет, захватывая все. Лига защиты молодежная. Идет утверждение учения. Тебя любит и думает и держит на сердце. Зерно в лучших энергиях, и сознание тоже. Труп мой, сердце непоправимо, его береги. Я на себя за пропуск, беру ответственность. Принять в сознание луч, чтобы он в сознании ассимилировался. Будем учиться, не слыша, слышать и не видя, видеть.